Глава 136. «Мы их держим». «И не подумаю. Отстаньте!» — Летиция раздраженно натянула одеяло на глаза. «И не подумаю». Бормотала она. «Не встану. Уверена, это опять ложная тревога». Мелье встряхнул ее сильнее. «Но они тут!» — почти закричал он. Евразика соизволила опустить одеяло и открыла затуманенные сиреневые глаза. На всех экранах наблюдения были видны сотни муравьев — Летица вскочила, навела крупный план, пока не появилось четкое изображение псевдопрофессора Такагуми, и его тело судорожно сотрясалось. «Они крошат его изнутри», — вздохнул Мелье. Один муравей приблизился к обманной стене и, кажется, стал принюхиваться усиками. «От меня опять пахнет потом?» — забеспокоился комиссар. Летица понюхала его. «Нет, ничего, кроме лаванды. Вам нечего бояться». Муравей был явно того же мнения. Он вернулся и продолжил убийство вместе со своими товарищами. Пластиковый манекен наконец замер, и они увидели, как колонна маленьких муравьев выходит из левого уха их куклы. Лисица протянула руку Милье. «Браво! Вы были правы, комиссар. Невероятно, но я их видела. Я своими глазами видела этих муравьев. Безусловно, это они убили специалистов по инсектицидам. И все-таки я не могу в это поверить». Сторонник самых современных технологий Мелье всыпал в ухо манекена радиоактивный порошок. Один муравей наступил на него и пометился. Теперь он покажет, куда идти. Маневр удался. На экранах муравьи пошились вокруг манекена, как будто уничтожая следы преступления. А вот почему пять минут не появлялись мухи. Как только преступление совершено, они уносят раненых и уничтожают все, что может их выдать. А в это время мухи не смеют приблизиться. На экранах муравьи гуськом направились в ванну. Там они вползали в отверстие раквины и исчезали в нем. Мелье был зачарован. Используя систему городских коммуникаций, они могут проникать куда угодно, во все квартиры и безо всякого взлома. Лисица не разделяла его восторгов. «Для меня остается еще много непонятного», — сказала она. «Как этим насекомым удалось прочесть газету, узнать адрес, как они смогли понять, что речь идет об их выживании, если они не убьют производителей инсектицидов? Я не понимаю». «Просто мы оба не оценили этих животных. Помните, вы обвиняли меня в том, что я недооцениваю противника. Теперь ваша очередь. Ваш отец был энтомологом, а вы так и не поняли, насколько они развиты». «Конечно же, они умеют читать газеты и выявлять своих врагов. Теперь у нас есть доказательства». Лисица отрицала очевидно. «И все-таки они не умеют читать. Они бы не смогли так долго нас обманывать. Вы представляете, что это значит? Что они знают о нас все и почему-то мирятся с тем, что для нас они жалкие существа, которых мы давим каблуком? Посмотрим, куда они отправятся». Полицейский достал из кобуры счетчик Гейгера, чувствительный даже на большом расстоянии. Он был настроен на радиоактивность маркера, в котором вымазался муравей. Аппарат состоял из антенны и экрана, на котором мигала зеленая точка в черном круге. Зеленая точка медленно двигалась вперед. Теперь нам останется только следовать за нашим агентом, сказал Милье. На улице они поймали такси, до шофера не сразу дошло, что его клиент требует ехать только на скорости 100 метров в час, и на такой скорости они преследуют шайку убийц. Обычно все люди так торопятся, возможно, эти двое просто решили пофлиртовать машине. Он бросил взгляд в зеркало заднего вида. Нет, они что-то увлеченно обсуждали, уставившись на странный предмет.